Глава восьмая Улыбающийся кот интересный и, что самое сложное, малоизученный зверь лабиринта. Он не мог похвастаться какой-то выдающейся духовной силой, как, например, звери, чьи ядра я продал. И все же он был очень опасен тем, что мог наводить на преследующих его хищников иллюзию, которая мало чем отличалась от реальности. Благодаря этой способности зверь мог как атаковать более сильных противников, так и сбежать, оставив неудавшегося хищника с носом. В том числе таковыми он считал практиков, что выходили на этажи не только ради добычи ресурсов, но и чтобы поймать подобного зверя. Но и тут становилось понятно, что подобные вылазки редко когда заканчивались удачей практиков. И все же за улыбающимся котом охотились очень часто, ведь было ценно не столько его ядро, которое еще не факт, что успело сформироваться, Зверь был довольно пугливым, по крайней мере, таковым считался среди покорителей лабиринта, и Драки предпочитал побег. Сколько его шкура, которая обладала прекрасными скрывающими свойствами, сама по себе. У брони, сделанной из шкуры улыбающегося кота, есть свойства хамелеона, благодаря чему практик мог не только сливаться с окружением, но еще и прятать свою внутреннюю энергию. Особенно это хорошо работало посреди буйной растительности, где обычно и обитал этот зверь. Благодаря этому можно было не только облегчить себе охоту, но и устраивать засады на других практиков. Но о последнем, разумеется, никто открыто не говорил. Вот только такой вариант слишком очевиден, чтобы им никто не воспользовался. Всё это я почерпнул уже находясь в библиотеке своей школы и внимательно изучая записи о зверях с других лабиринтов. Видов существ было великое множество, но когда знаешь, что конкретно искать, то и найти информацию куда проще. К сожалению, как я уже упомянул, информации по этому зверю было очень мало, и тем ценнее получается было это ядро. Возможно, оно вообще по стоимости превосходило два других вместе взятых. И вот спрашивается, как мой дед вообще смог поймать подобного зверя? Да еще на такой серьезной стадии. Если у него уже образовалось ядро зверя, то иллюзии улыбающегося кота должны были быть очень сильными и опасными. «Оставил я это ядро себе, потому что пусть способности зверей были исключительно нацелены на иллюзии, но все сведения подтверждали, что они лучше всего действовали в лесной местности, и кот просто не давал себя загнать на другую территорию. Есть вероятность, что это предположение ошибочное, но в любом случае подобное могло означать в том числе, что иллюзии как-то были завязаны на растения, а там и до элемента земли недалеко». Всё же в данном случае стихийная энергия Земли будет считаться базовой, и вполне возможно поглощение ядра подобного зверя поможет мне усилить связь с этой энергией и позволит мне развиваться дальше. Да и шанс конфликта с ядром белой змеи, у которой тоже стихия Земли, гораздо ниже, чем если бы я попытался усвоить, к примеру, ядро громового тигра. Последний и вовсе, судя по увиденному мною сражению, чуть ли не природный враг змеи. Может, я и зря настолько зациклился на энергии змеи, но уж очень мне хотелось исполнить технику земляных змей. Вот бывает такое, что зациклишься на чём-то одном, и всё. Постоянно крутится в голове и не отпускает. Вроде и доводы разумные есть переключиться на что-то другое, но всё равно это не покидает тебя. Я даже стал изучать поведение змей, чтобы лучше представлять себе, как должны действовать созданные с помощью техники создания. Ведь чем лучше ты это себе представляешь, тем более полным будет образ. а значит, и добиться от земляных змей удастся гораздо большего. И все-таки я продолжал смотреть на запечатанное ядро зверя и не решался приступить к его поглощению. Пусть мой духовный сосуд вполне справился с белой змеей, благодаря лазе внутри него, но кто знает, что произойдет при попытке поглотить нового зверя. Хорошо еще, что улыбающийся кот, по всему, был запечатан давно и, скорее всего, потерял волю к борьбе, но это вовсе не означает, что он не попытается атаковать меня при случае. Определённо необходимо пройтись и просто проветриться. А то ведь не удержусь и рискну попыткой поглотить ядро зверя, даже толком к ней не подготовившись. В этот раз всё должно быть сделано правильно. Даже интересно, каким был третий этаж до того, как его стали использовать три клана Еленограда? Да, такие этажи попадались в той или иной мере в каждом божественном лабиринте. Точнее, почти в каждом. Всё же в истории существовали лабиринты, в которых ничего похожего не находили на протяжении многих этажей. И тогда покорители сами расчищали пространство для перевалочного пункта, и если это место удавалось закрепить, то расширяли зону своего влияния. Само собой, полноценно развиваться в свободный город у них не получалось, и приходилось прикладывать много сил, чтобы обеспечить безопасность – но без этого невозможно было торговле внутри лабиринта, и лучше приложить побольше усилий, чтобы начать зарабатывать, чем обходиться полумерами. Нам, можно сказать, повезло, что подобный этаж оказался третьим, а первые два не представляли большой опасности и были проходимы даже тем, кто не достиг фиолетового ранга развития духовного сосуда. Правда, наличие одного безопасного этажа не означало, что в дальнейшем так же может повести, но тут уже придется обеспечивать безопасность хотя бы небольших зон. Без отдыха проходить этажи в едином порыве еще ни у кого не получалось. Пусть чем ниже ты спускался, тем этажи условно становились все опаснее, но это не означало, что опасности исключались и на более легких этажах. Было очень много примеров того, что даже, казалось бы, в совсем уж зоне для новичков возникали звери, с которыми могли справиться только опытные команды покорителей лабиринта, да и то не без потерь. Так что расслабляться в лабиринте никогда не стоило. И это, наверное, первое, чему учат тех, кто решит посвятить себя изучению божественных лабиринтов. Ходить по раскинувшемуся во все стороны городу можно было очень долго, но я решил в первую очередь посетить кондитерскую, о которой недавно услышал. Особенность подобного заведения была в том, что в своей продукции они использовали исключительно ингредиенты, добытые в этом лабиринте. Из-за этого каждая сладость, изготовленная мастерами кондитерской, обладала особыми свойствами, которых они при этом не раскрывали, предлагая гостям самим попробовать угощение и испытать на себе их эффекты. Но на слуху это заведение стало из-за того, что кто-то из кондитеров, видимо, был любителем шуток, и наравне со сладостями, которые действительно могли принести полезный эффект, некоторые из них явно были сделаны с целью подшутить над купившим их клиентом. «Тут тебе и изменение цвета лица», и вообще частей тела, и появление ушек или хвостов, а то и вовсе какая-нибудь дичь. Хорошо, что всё это было довольно безобидным, и настоящие мастера боевых искусств быстро справлялись с такой напастью, приводя себя в порядок. Но всё равно, даже несколько секунд хватало, чтобы повеселить всю округу. Кондитерам никто не мстил за подобные шутки только из-за того, что они честно предупреждали о непредсказуемых последствиях. Собственно, за подобные приключения многие и платили — Ну и еще хозяйкой этого заведения была женщина в красном ранге развития духовного сосуда, и с такой воительницей мало кто захочет спорить. Может, кто-то и мог похвастаться здесь схожим рангом, но по итогу это все может вылиться в большие разрушения, которые не оставят без внимания клановые стражники и... В общем, проблем будет намного больше, чем обижаться на в целом невинную шутку. Бывают и более эксцентричные вещи. Вот и получается кафе-кондитерское, которое вполне себе спокойно шутит над практиками, и при этом никто на них не обижается. Ну о сладости я, как и многие, любил, так что выбор пути был определён заранее. А вот чего я совсем не ожидал, так это увидеть в этом кафе знакомую мне обладательницу рыжих, практически красных волос, которая в это время увлечённо поедала какое-то мороженое. Как реагировать на подобную встречу я, откровенно говоря, не знал, так как, увлёкшись новыми для меня вещами, сообщила себе только родителям. И не факт, что моё письмо успело до них дойти. Всё же караваны порой идут долго обратным путём, даже несмотря на то, что первые этажи были, в общем-то, более безопасными, чем более условно низкие. Самой же девушке я не писал из-за того, что просто не знал, что сказать. Да и то, как прошла наша последняя встреча, не облегчала задачу поначалу разговора. М-да... Неловкая ситуация, которой я хотел избежать как можно дольше. Правда, сделать я ничего не успел, так как Катя подняла взгляд и почти сразу нашла меня, вычленив из толпы других людей. Пришлось помахать ей рукой и спокойно подойти, усевшись напротив. «Привет!» — как ни в чем не бывало улыбнулся я, смотря на Ласточкину. «И это все, что ты можешь сказать после нашей последней встречи?» — возмущенно посмотрела на меня девушка, вскинув левую бровь. Ты хоть представляешь, как это унизительно? Валяться на земле не в силах подняться. Как ты вообще подобное сделал? Вот как, скажи». «Ну...» — протянул я, не зная даже, что на это сказать, и в итоге издал что-то вроде нервного смешка. «Парни!» — закатила глаза Катя. «Вечно вы не находите оправдания тому, что умудряетесь натворить. А ведь я пыталась найти тебя после этого, но ты пропал. Даже при помощи клана тебя невозможно было найти так просто». «Просто случилось кое-что, чего я никак не мог предвидеть», — уклончиво ответил я на это, разведя руками. «А потом стало как-то не до этого. Понимая, что подобное объяснение выглядит слабым и весьма натянутым, но, честно говоря, увидеть здесь Катю я совершенно не ожидал и не шуточно так растерялся. У неё на момент нашего знакомства». Даже несмотря на мою помощь, наблюдались проблемы с изучением родовых техник, и с учетом того, что она была далеко не на последних позициях в клане, то выпускать ее в лабиринт, пока она с этим не справится, были не должны. Одно дело, когда тут появляются ученики, и другое, когда в лабиринт приходит кто-то из членов клана. Тут ведь надо еще работать над репутацией клана, и с учетом проблем Кати, это бы сыграло отрицательно на Ласточкинах. И вот она тут. Просто ест мороженое. Точнее, в данный момент сверлит меня тяжелым взглядом, забыв про любимое лакомство. «Хорошо еще догадался мне письмо написать о том, где именно ты находишься. А то я бы тебя точно при первой нашей встрече прибила бы», довольно угрожающе произнесла девушка. «Я же несколько подзавис на этом моменте. Я же не писал ей никакого письма. О чем она вообще? Вот только признаваться в этом в текущей ситуации мне было точно не с руки. Но я все равно ничего не понимаю». «Сама понимаешь, в лабиринте сложно держать связь с внешним миром», — извиняюще улыбнулся, решив удержать хорошую мину при плохой игре. «У меня нет уверенности, что даже весточка родителям дошла. Что уж говорить о тебе?» «Только это тебя немного и оправдывает в моих глазах», — буркнула Катя, возвращаясь к мороженому. «Я так понимаю, ты смог войти в какую-то школу боевых искусств», — смирила меня внимательным взглядом она, особо задержавшись на глазах, которые ярко отражали изменения, произошедшие со мной. Этого ей хватило, чтобы прийти к каким-то выводам. Впрочем, я не сильно-то и скрывался, а люди Ласточкиных вполне могли заранее собрать на меня информацию. «И похоже, довольно успешно». «Да, можно сказать, мне действительно повезло», — кивнул я. «А ты как вообще?» — неловко спросил я, посчитав, что лучше переключить её внимание на себя, любимую. Да я о безымянных ходило много разных слухов, и я не хотел шокировать её ещё и этим известием. «На вот из-за одного парня не будем показывать на него пальцем», — хмыкнула девушка. «Мне пришлось доказывать маме, что я смогу справиться с тем, что хотят возложить на меня. В итоге я добилась разрешения попасть в божественный лабиринт, но вот дальше третьего этажа мне пока никто не даёт пройти, и приходится либо искать развлечение тут, либо заниматься тренировками под руководством тренеров клана». «А ты в какую школу попал?» вдруг спросила Ласточкина. «Надеюсь, это не какая-нибудь бездарная школа вроде лилового мангуста или смертоносного тигра?» «Безымянные», — коротко ответил я, уже примерно представляя, какая может быть реакция на такое признание. Не получилось отстрочить это известие, к сожалению. «Серьёзно?» — удивлённо посмотрела на меня Катя, даже неловко уронив ложку с мороженым, но не обратив на это внимания. «К этим отморо...» В общем, они ходят довольно своеобразные слухи. И в какой-то мере они действительно правдивы, согласился я с ней. Но все же тут много приукрашивают. Слухи. Они на то и есть слухи, что часто не отражают всей картины. Вот оно как, задумчиво обронила девушка. А на каком ты сейчас ранге развития, если не секрет? Ты же понимаешь, что это очень личный вопрос, покачал я головой. Но я должна была попробовать. Легкомысленно пожала плечами Ласточкина. «И так видно, что за время, которое мы не виделись, ты действительно сильно продвинулся». «Ещё один оценивающий взгляд, но вот только сейчас я почувствовал, будто меня ещё и сканируют». «Неприятно». «Может, слухи о том, что безыменные сплошь одни монстры, и были отчасти правдой?» «Возможно». Развёл я руками, не давая прямого ответа на это. Все-таки уровень развития практика и что он изучает в своей школе – это темы, которые считаются слишком личными, и о них сильно не распространяются. Понятное дело, что опытные практики и так все поймут, но одно дело прикидывать силу бойца напротив тебя, и другое знать наверняка. Особенно подобное актуально из-за того, что многие сознательно занижают собственные силы, чтобы не показывать реальный уровень умений. Лучше, когда твой противник себя недооценивает, Тем более на подобных вот ощущениях делают в том числе оценку звери лабиринта, выцеливая более слабые цели. Пусть кланы и пытаются обеспечить относительную безопасность всем практикам, пребывающим в подконтрольный им лабиринт, но никто не застрахован от случайностей. Не зря же мы во время наших рейдов избегали встречи с другими группами покорителей лабиринта. Далеко не каждая подобная встреча оборачивается боем. Скорее даже наоборот, как по мне. но тем не менее все стараются вести себя обособленно от остальных, и если уж надо устроить охоту на какого-то серьезного зверя-лабиринта, то проще заранее договориться с несколькими группами, обговорив все условия и как будет распределена добыча, и сделать это вместе, чем потом вмешиваться в чей-то бой. В этом плане понятно, почему кланы имеют такую популярность. Только своим соклановцам ты можешь доверять, так как любого, кто нарушит верность клану, ждет суровое наказание. Тяжесть же последнего зависит от обстоятельств, но в целом кланы лучше всего были застрахованы от предательств среди своих бойцов. Да и силы они могли выделить значительные, чтобы не привлекать к рейдам никого стороннего. «Ты изменился, Максим?» — непонятным взглядом посмотрела на меня Катя. «Надеюсь, в лучшую сторону?» — неловко улыбнулся я. «Даже не знаю», — пожала плечами девушка и слегка наклонила голову на бок, прищуривая глаза. «Ты мне больше нравился, когда не был погружён во всё это», — сделала она рукой круговое движение. «А теперь пропало какое-то очарование момента, что ли? Сейчас ты просто очередной практик». «Я всегда хотел стать покорителем лабиринта», — спокойно произнёс я. «Так что то, к чему я пришёл, всё равно случилось бы. Возможно, только несколько позже. Да я и не скрывал своих планов от тебя». «Не хочешь прогуляться?» — вдруг улыбнувшись, спросила Катя. Я тут совсем недавно и не успела всё осмотреть». «Почему бы и нет?» — обрадовался я возможности перевести разговор в куда более удобное русло. «А то что-то мне не нравилось, куда шёл весь наш разговор. Здесь есть много интересных мест. Только, если позволишь, я закажу себе пару пирожных». «Тогда и мне закажи», — требовательно посмотрела она, коснувшись моей руки. «Будем считать это началом твоих извинений». «Хорошо». улыбнулся я и отправился выполнять заказ. «Да и девушку лучше накормить чем-то вкусным, чтобы действительно поднять ей настроение».